Детище Владимира выросло из обычных неформальных посиделок. Сначала это была тусовка по интересам, объединившая два десятка мужиков средних лет с общими взглядами на судьбу страны. Они верили, что в ближайшие несколько лет их родная Рашка, а может и весь земной шар, который они впрочем видали в гробу, накроется медным тазом. И большинство граждан, не предпринимающих никаких телодвижений, сдохнут. У этого потенциального события было два символических названия. БЖ и ЗП Большая жопа и зверь песец. Программой минимум было выжить. Попить кровушки оккупантов тоже хотелось, но так, чтобы не ставить под угрозу задачу номер один. Постепенно они выработали свой устав. Обросли материальной базой, в их рядах появился собственный сленг и фольклор. Сплочены они были не хуже заправской банды. Вначале предлагались разные названия. Вплоть до Сибирской народной армии, но, следуя Максиме, называя хоть горшком, но, следуя Максиме, называя хоть горшком, остановились на кратком, клуб. Так легче было дурить непосвященных, которые считали его чем-то вроде сообщества выживания. Как само название бойцов прижилось импортный сурвайвер. Чуть реже употреблялась русская калька с него, выживальщик. С партизанами друг друга они называли только в вероническом ключе. Идея сурвайверства, наверное, такая же древняя, как человеческая цивилизация. Корни его уходят в эсхатолическое мышление древних народов, а образы выживших после потопа фигурируют в мифах шумеров, которые старше Библии на два тысячелетия. И все же в современном виде движение сурвайверов возникло в США одновременно с ядерным оружием. Именно там, в начале 60-х, атомная паранойя, подогреваемая политиками и фантастами, достигло такого градуса, что население перестало верить в способность правительства и системы гражданской обороны защитить его. Население стало массово готовиться к ядерному апокалипсису. Тогда же появились первые организации сурвайверов. Одноэтажная Америка массово строила бункеры, семейные, и на 20-30 персон в складчину. Те, кто побогаче, разорялись на целые коттеджные поселки с убежищами под ними в малонаселенных местах. Были такие, которым одного выживания казалось мало. Они планировали бороться с советской оккупацией. Покупали русские разговорники и пособия по ведению партизанской войны. Запасались оружием и готовились встретить десант Иванов во всеоружии. В одном из этих обществ придумали экзотическую аббревиатуру, что расшифровывалось как «Конец мира, каким мы его знали». Такие общества были и в Канаде, и в Австралии, и в Европе, и даже в Латинской Америке. Хотя существенно меньшим числом. Ведь там ядерных ударов мало кто ждал. Больше всего сурвайверов дал англоязычный мир. Что видимо связано с протестантским мировоззрением, которому вера в авось пронесет не свойственно. Россия и здесь, отставая лет на двадцать, сумела быстро наверстать упущенное. Сначала это было только интернет-сообщество, но по мере того, как мир все глубже катился к БЖ, идеи прониклись многие. К концу второго десятилетия нового века основные положения веры сурвайверов так или иначе разделяли миллионы. Другое дело, что большая часть нормальных людей была настолько занята простым бытовым выживанием, что не имела ни средств, ни времени для создания схронов и обзаведения снаряжением. Но и настоящие энтузиасты исчислялись тысячами. Как и в любом массовом движении, среди выживальщиков встречались разные люди. От разумных прагматиков до параноиков в клиническом смысле слова. К концу света готовился любой уважающий себя культ или секта. От безобидных неформалов до аум реке. Сурвайвером можно назвать и Чарли Мэнсона, духовного отца общины кровожадных хиппи, зверское убийство которым жены Романа Полански на Голливудских холмах в 1969 году потрясло всю Америку. Этот колоритный субъект верил в Хелтер Скелтер, войну черных против белых. И его соратники обзаводились джипами и запасами продуктов, чтобы переждать расовые беспорядки в пустыне. Многие другие маньяки-убийцы, отечественные и иностранные, тоже готовились к концу света. И свои действия объясняли его приближением. В далекие 2000-е был Владимир, тогда еще студента НГУ приятель Петя, который тоже вступил в группу выживальщиков. Все, чем он занимался, было окутано завесой тайны. Звонки среди ночи, внезапные отъезды, секретные сборища. В какой-то момент родителям товарища это надоело, поскольку деньги улетали как в черную дыру. На них приобреталось туристическое снаряжение, хотя Петя никогда не ходил в походы. Из дома исчезали продукты, которые пополняли запасы и тайники в пригородных лесополосах. Потерпев вместе с другой, предки посадили сына под домашний арест, а потом и вовсе отправили лечиться под строгим надзором врачей. Но в 2010 году он скрылся от опеки родных, набрал долгов и бежал через Белоруссию в Германию, где следы его затерялись. Больше Владимира Петя не слышал. Видимо, в благополучной Европе его друг продолжил выживать на пособии по безработице. Из-за таких альтернативно одаренных личностей большинство их считало выживальщиков как минимум фантазерами. А на самом деле они составляли ничтожный процент. В основном же сурвайверы, были адекватнее среднего человека, который не планирует жизнь дальше, чем на месяц. Интересы сурвайверов не ограничились тем, что будет после. Будучи людьми с хорошими мозгами и незамыленным взглядом на жизнь, они имели четкую политическую позицию до, они стояли за сильную власть в той или иной форме. В Америке это означало право-консервативные взгляды, в России – сталинизм, реже – чистый национализм или монархизм, а иногда и то, и другое одновременно. Кого было не найти среди сурвайверов, так это поклонников Сахарова и Солженицына. Если формулу сурвайверства принять как пессимизм, помноженный на индивидуализм, становится понятно, почему нигде не было столько сурвайверов, как в Америке. В России явление могло зародиться только в лихие 90-е, а обрести силу в конце первой декады 21 века, когда бурный поток нефти долларов превратился в тонкий ручеек и впереди замаячил призрак величайшей депрессии. Впрочем, отдельные личности прозрели раньше. Ясно, что в СССР, где пораженческие настроения не приветствовались, никакого выживательства быть не могло. Да и чувство общности от подъезда до всего народа мешало появлению этой идеи. Но русский и западный сурвайлизм были похожи, несмотря на мелкие отличия. Оба росли из одного корня. Чувство беспомощности перед маячащей на горизонте катастрофой. Русский сурвайвер-сталинист и американский сурвайвер-консерватор, оказавшись за одним столом, обнаружили бы, что их позиция совпадает по 9 из 10 вопросов. Общей была даже методология. Русское сурвайверство в начале 21 века самостоятельно дошло до тех же идей и принципов, которые Западное открыла еще в 60-е и 70-е годы 20-го. Идеи нычки, гнезда, тревожного рюкзака, запаса товаров для обмена, тактика исхода из города и защиты от налетчиков-мародеров, принципы выбора оружия и овладения необходимыми для автономного существования навыками были открыты русским теоретиком, вовсе не по западным учебникам. После брифинга группа направилась в оружейную комнату. Здесь, в капитальной пристройке, где раньше хранился инвентарь, теперь располагалась епархия Артура Малахова, который был привязан к своим железным питомцам не меньше, чем какие-нибудь куглачев или дуров к зверюшкам. Тут на полках и стеллажах хранился в идеальном состоянии их арсенал. Шесть одноствольных и три двухствольных охотничьих ружья, 11 помповиков, пять полуавтоматических гладкоствольных ружей, шесть нарезных самозарядных карабинов, плюс 14 штук ИШ-71. Ослабленная версия пистолета Макарова под патрон 9 на 18 мм, разработанный для охранных структур. Часть этого оружия была общей, а часть – личной. Первая была взята из богдановского магазина и по документам хранилась под замком в подсобных помещениях. Личные каждый покупал для себя. Согласно уговору, нужно было хранить для себя одну единицу здесь и одну дома. Мало ли где застанет беда. На круг у них вышло 45 единиц зарегистрированного оружия, считая краткостволы, и 6800 патронов всех типов. Здесь же лежали целые горы несмертельных травматических пистолетов типа «Макарыча». Все они после небольшой расточки ствола превращались в боевые. Дрянь, конечно, но на обмен пойдет. Для будущей торговли были закуплены запасы компонентов для снаряжения гладкоствольных патронов и прессы. Пока порох, пули и гильзы стоили копейки, но после крушения цивилизации те, кто владеет ими, станут монополистами. На турбазе имелось даже четыре многозарядных спортивных арбалета. И хотя на близкой дистанции человека из них было убить раз плюнуть, Богдан удержал их лишь как экзотику. Ему слабо верилось, что настанут времена, когда огнестрельное оружие сменит луки, копья и самострелы. В лязге и не смертоносных железяк, которые умелые руки снаряжают для использования в бою, ухо профессионала слышало музыку. Было что-то по сакральный в том, как тупоносые короткие патроны к Макарову входят в новенькую обойму с неразработанной пружиной. У винтовок, которые установка оптического прицела из ружья на зверя превращалась в боевое оружие, была своя хищная красота, которая, впрочем, уступала брутальному обаянию Калашникова. При желании про это можно написать хоть 50, хоть 100 страниц. который нормальный читатель прориснет, зевая, и перейдет к тем, где описан непосредственно отстрел врагов. Но не только это клуб мог противопоставить врагам. Кроме легального, существовал еще и нелегальный склад. Кроме старшего, в секрет были посвящены только замок и оружие. А для остальных стало сюрпризом, когда из замаскированного тайника, укрытого в густом березняке в 100 метрах к югу от штаба, были извлечены 80 Макаровых, 4 Стечкина, три старых, но надежных АК-74 с деревянным прикладом и РПК. Богданову было приятно наблюдать изумление на лицах водопечных, когда те увидели разложенные на столе скользкие и блестящие от смазки стволы. Оружие пролежало в земле два года, но находилось в отличном состоянии, поскольку хранилось по всем правилам партизанской науки. Каждый год ему устраивался профилактический осмотр. Стволы разбирали, перебирали, чистили и смазывали. и каждая единица поддерживалась в готовности на случай часа Ч. Все стволы были пристрелены и подготовлены к бою. Огромных трудов и немалых средств стоило Богданову собрать эту коллекцию. А уж про риск и говорить нечего. По новому уголовному кодексу он отправился бы за решетку по статье 222 не меньше, чем на 7 лет, но он ставил на кон только свои – жизнь и свободу. Остальные ничего не знали. Каждый экспонат имел богатую биографию. Изъятые одними бандитами у других, которые продали их третьим, у которых те забрали четвертые, стволы участвовали в бесконечном круговороте и на некоторых витках оставляли за собой трупы. Владимир не задумывался о том, какими путями это оружие стекалось в Новосибирск, через руки каких выродков прошло, в каких делах поучаствовало. Для него это были просто полезные инструменты. Был у него проверенный поставщик, с которым они сотрудничали на условиях полной анонимности. Поставщик работал в органах внутренних дел. С ментами, казалось, гораздо проще договориться, чем с их антагонистами из мира криминала или с прапорщиками городских воинских частей. Кроме того, со стражами порядка было спокойнее иметь дело, а ассортимент был не намного хуже. В обмен на мизерную компенсацию сознательные граждане время от времени приносили им разнокалиберные товары. От дедовских берданок до станковых пулеметов. И часть сданного оружия не отмеченной ни в каких документах излишек, некоторые работники милиции были не прочь отдать в хорошие руки. Возможно, поставщик считал Богданова представителем крупной ОПГ, которая готовилась к возвращению 90-х с тогдашними брутальными методами передела собственности. За этими пистолетами и автоматами наверняка тянулся кровавый след. А некоторые, чем черт не шутит, могли побывать в руках террористов, сражавшихся под зеленым знаменем. Но теперь и это не имело значения. Убивает не автомат, а человек, нажимающий на спусковой крючок. И если в воспетом либералям и героическом штрафбате давали шанс искупить вину даже убийцам, почему не дать возможность бандитским стволам послужить тем, кто будет сражаться за свою страну? Американского десанта ожидали, как дорогих гостей. В том, что гости придут со дня на день, у сурвайверов сомнений не было. Новый сюрприз им преподнес автопарк. Две трети автомобилей не желали заводиться. Беглый осмотр подтвердил самые неутешительные догадки Владимира. Если у некоторых машин, например, у новенького Nissan Патрола неполадка касалась только системы зажигания, что лечилось за пять минут, то у других сгорела вся электрика. От стеклоподъемников до устройства топлива впрыска. Не пострадали только советские раритеты, испытанные ветераны сибирской бездорожья. Долбанный электромагнитный импульс. Должно быть, пиндосня взорвала бомбу на высоте 20-50 километров и не простую, а хитрую, электромагнитную. Помимо прочих приятных эффектов, взрыв любой ядерной бомбы в атмосфере Земли создает электромагнитное поле высокой плотности, которое может повредить электронное оборудование, подсоединенное к источникам энергии или антеннам. А это коммуникационные системы, компьютеры, электроприборы и электрические цепи автомобиля или самолета. Пострадать может основная часть электронного оборудования в радиусе полутора тысяч километров от высотного взрыва мощностью 10 мегатонн. Защититься от него можно. И военная техника, и приборы несомненно экранированы. Из чего следует грустный вывод, ядерный удар направлен прежде всего против гражданской инфраструктуры и транспорта. Богданов догадывался зачем. Обездвижить, вызвать панику и создать почву для беспорядков. Что вместо народа, способного оказать сопротивление, десант встретила испуганное стадо. Непредвиденная задержка заставила всех понервничать. Осмотрев шесть авто, Никольский только развел руками. Тут работа была на несколько дней. Но три других он сумел поставить на ноги. и Итого для вылазки у них было девять машин. Одну из которых решили на всякий случай оставить в лагере. За то время, что механик колдовал в гараже, прекратился дождь, и немного прояснилось небо, хотя Владимир был уверен, что это временно. Перед отъездом он тщательно проинструктировал сторожа. «Петрович, как стемнеет, не вздумайте включать свет, и на открытых местах не маячьте, и не шумите, упаси Бог, вообще места здесь дикие, никто не появится, но мало ли, теоретически могут объявиться свои». Никого кроме них не принимать. Пусть там хоть президент. Будет чужой ломиться по ситуации. Если мало народу, проще подпустить поближе и грохнуть. Если увидите, что силы неравные, вызывайте нас по рации и прячьтесь в лесу нахрен. Не геройствуйте. За женщин отвечаете. Что касается своих, старше в этой и сам не очень верил. И все же пятеро, те, которые в эти выходные не приехали навстречу, Теоретически могли выжить. Они были проинструктированы, куда валить с женами и детьми, если грянет черти что. Хуже всех из присутствующих приходилось парню, у которого семья осталась дома. А квартира была в самом центре Новосибирска, на улице Ленина. Глядя на него, Владимир понял, что именно в скорости будет угрожать всем. То, что можно назвать синдромом уцелевшего. Хотя тот держался бодро и своим видом не подрывал настрой остальных. Богдан увидел, что его оптимизм напускной, и он знал, что позволит ему уйти, если тот попросится, в призрачной надежде застать своих домашних живыми, удерживать его себе дороже. Рассчитывать на то, что кто-то из отсутствующих доберется сюда, было несерьезно, но надежда оставалась. Поэтому Владимир и отдал такие распоряжения сторожу, должность которого отныне именовалась начальник охраны. «Ну, по Крикнул Богданов и первым сел за руль своего верного джипа. Выживальщики набились в оставшиеся на ходу машины. В рейд отправлялась вся мужская половина лагеря, исключая троих. Петровича, автомеханика и бывшего журналиста, того самого, который почти наверняка стал в этот день вдовцом. Они должны были обеспечить безопасность базы. Женщины при необходимости тоже могли за себя постоять, тем более защищая детей. Но их огневые навыки Не стоило переоценивать. Проехали по аллейке между потрескавшимися гипсовыми фигурами. Колонну провожали гарнисты – девушки с веслом, пионеры-героя и Петрович, по случаю повышения вооруженные вместо гладкоствольного Ижа охотничьим карабином ОПСКС. Под этими буквами скрывался знаменитый самозарядный карабин Симонова с боковым кронштейном для оптического прицела, вылитый дерцу у зала. Небо было серым и низким. На севере клубились многоэтажные облака, похожие на застывший гриб ядерного взрыва. Створки ворот разошлись в стороны, и один за другим восемь джипов выехали на покрытую выбоинами дорогу, соединяющую бывший санаторий с гибнущей цивилизацией. Впереди лежал райцентр. Их встречали сумерки человечества, которые могли стать зарей нового мира. Пока ехали, в голове у Богданова хороводом крутились мысли. Сукины дети, они все-таки сделали это, ублюдки, все-таки напали. Надеюсь, мы сумеем ответить. Он вспомнил, как полгода назад во всех газетах обсуждали заявление госсекретаря США. Гладко говорил, черная абразина. Мол, мы с русскими друзья навек, ядерное оружие не нужно. И вообще настала эпоха всеобщего мира и братолюбия. Богданов тогда говорил своим, объяснял, что бояться надо не той собаке, которая лает, а той, что молчит. С ним не стали спорить, но, похоже, не прониклись. А он говорил, что Россия в большой опасности, чем была в эпоху Жоры Буша, и что ядерное разоружение, настойчиво проталкиваемое Штатами – самый опасный симптом, который можно представить. Многим тогда казалось, что Америка выдохлась. Дескать, после иранского позора она не посмеет замахнуться даже на Бангладеш, но они ошибались. Трусливый шакал опаснее льва, если дать ему почувствовать свою слабость. Увы, Владимир оказался прав. США напали, причем тогда, когда Россия меньше всего ожидала. Такой вот калинкор. Владимир знал, что они не могли не напасть, потому что дело не в Гитлерах и не в Бушах. Есть такая штука, как историческая необходимость. В 41-м немцы тоже должны были использовать свой шанс, но был вождь. который это понимал, поэтому в СССР приготовления шли бешеными темпами с самого начала тридцатых годов. В новом веке второго такого вождя Бог не послал. Наверное, русские его просто не заслужили. А те, кто были наверху до удара, Богданов жалел, что ни один не попадется ему в руки. Тут не Москва, местная элита не при делах. Эх, отведут душу, комрады, что поближе к столице. танковыми гусеницами, давя этих жирных крыс прямо в кортежах и расстреливая их коттеджи из крупнокалиберных пулеметов. Сколько рассказывалось басен про новые булавы и атомоходы? Про новые булавы? Сколько рассказывалось басен про новые булавы и атомоходы? А чиновники только и знали, что пилить бабло. Теперь каждый из них вне закона. И не их заслуга, если кто-то из командиров успел ответить врагу. Это было сделано вопреки политике, которую власти проводили последние 20 лет, финансируя армию по остаточному принципу. И почитая память героев, ракетчиков и подводников, которые явно первыми встретили смерть в этот день, Богданов будет каждый раз желать чиновным гадам гореть в аду. А сами американцы? Владимиру хотелось верить, что они не остались безнаказанными. Он надеялся, что половина из них Дохнет среди обломков небоскребов, а вторая ползает на карачках, умоляя Боженьку вернуть электричество и супермаркеты. Пусть. Все равно Бог им не поможет. Он не принимает к оплате карточки виза и ничем не обеспеченные доллары, которыми америкосы держали в рабстве мир. Ему нахрен не сдались. У него свой обменный курс «Духовная пидорастия» и «Финансовая либерастия» Равно лютая смерть и вечные муки после нее. Он хорошо это показал на примере Содома и Гаморы. Ничего, сволочи, вспомните про Белград, про Багдад, про Дамаск и Тегеран. И про империю, которая была в тысячу раз лучше вашего свинарника. Вы не смогли победить ее в бою, потому что мы рвали вас на любом континенте. Тогда вы убили ее подло, из-под тяжка, а теперь захотели расчленить и сожрать ее труп. Так пусть вы поддохните хотя бы от нашего трупного яда. Надеюсь, за месяц половина из вас скопытится без своих гамбургеров. И по Может, кто-то из нас, русских, переживет эту жопу и унаследует землю. Когда-нибудь наши дети приплывут к вам, одичавшим, забывшим плуг и колесо, и подарит вам цивилизацию, как вы когда-то индейцам. Хотя нет, мы добрые, проявим милость. Поступим с вами, как вы с неграми, будете утренний кофе с газетой приносить.